С 1826 года я довольно часто встречался с Пушкиным в Москве и Петербурге, куда он скоро потом переселился. Он легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми, вел по виде самую растянную жизнь, танцевал на балах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества. Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен. В нем было заметно какое-то грустное беспокойствие, какое-то неравенство духа. Казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили. Путята из записной книжки. Пушкин читал своего Годунова, еще немногим известного у Алексея Перовского. Числе слушателей был и крылов по окончании чтения я стоял тогда возле крылова пушкин подходит к нему и добродушно смеясь говорит признайтесь иван андреевич что моя трагедия вам не нравится и на глаза ваши нехороша почему же не хороша отвечает он а вот что я вам расскажу Проповедник в проповеди своей восхвалял Божий мир и говорил, что все так создано, что лучше созданным быть не может. После проповеди подходит к нему Горбатый. «Не грешно ли вам, — пеняет он ему, — насмехаться надо мною и в присутствии моем уверять, что в Божьем создании все хорошо и все прекрасно? Посмотрите на меня!» «Так что же, — возражает проповедник, — для Горбатого и ты очень хорош». Пушкин расхохотался и обнял Крылова. Вяземский. Примечание. В письме к Тургеневу от 17 мая 1828 года Вяземский сообщает о чтении Пушкиным своей трагедии, но это чтение происходило у графа Лаваль, и в числе присутствующих Вяземский не упоминает Крылова. Он пишет, что слушал трагедию несколько раз. А так как в двадцатых числах мая или в начале июня Вяземский уже уехал из Петербурга, то, очевидно, чтение у Перовского происходило раньше. Апреля 24 -го 1828 -го, вторник. Виделся с Пушкиным, Александром Сергеевичем, и был разговор весьма замечательный. Пушкин пересматривал со мною весь мой разбор, и со множеством мест согласился. «Чувствий у Боротынского, Языкова и Дельвига не найдете. Боротынский языков — мои ученики. Я уж у них учиться не буду». Вот голос самолюбия. Лакея сам Пушкин не защищает. Это выражение пышет бурно. Правда, что дурно. Федоров из дневника. Примечание. В описании сна Татьяны Федоров находил неудачным выражение косматый лакей о медведе. И по поводу стихов пышет бурно, в ней тайный жар, ей душно, дурно замечает. Дурно, особенно пышет бурно. Третьего дня провели мы вечер и ночью Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, мицкевичем Плетневым и Николаем Мухановым. Мискевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не складом фраз своих, но силой, богатством и поэзией своих мыслей. Между прочим, он сравнивал мысли и чувства свои, которые нужно выражать ему на чужом языке, с младенцем, умершим в очереве матери, с пылающей лавой, кипящей под землей, не имея вулкана для своего извержения. Удивительное действие производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами. Князь Вяземский, жене 2 мая 1828 года из Петербурга. Был я у Олениной. Праздновали день рождения старушки. У них очень добрый дом. Мы с Пушкиным играли в кошку и мышку, то есть волочились за Зубовой Щербатовой, сестрой у покойницы Ясуповой, которая похожа на кошку, и малютка олениной, которая мала и резва, как мышь. Князь Вяземский, жене 3 мая 1828 года.